глава 1 орден сыновей германа наряду с орденами от Fellows и друидов в соединенных штатах играет выдающуюся роль орден сыновей германа Орден этот, являющийся в настоящее время самым сильным и верным оплотом немецкой культуры в Северной Америке, возник в Нью-Йорке более 60 лет тому назад для охраны немецкого элемента, который в то время подвергался в Америке сильным притеснениям, для взаимной поддержки воспитания в духе немецкого общества, усвоения немецкого языка и культуры и для распространения истинно немецкого образа мыслей. Из Нью-Йорка орден этот распространился по всем Соединенным Штатам и, наконец, нашел себе в Канаде, а также и на старой родине, главное пристанище. Ложи каждого штата подчинены одной главной ложе. Прием в члены совершается по образцу франкмасонов с мужественной простотой, без степеней, испытаний, обманов и искушений. Девиз ордена — дружба, любовь и верность. Цвета у него те же самые, что и на старонемецком знамени — черно-красно-золотой. Председатели, избранные от всех больших ложь, образуют каждые четыре года национальную великую ложу. Подобные же цели преследует...